за поставить на службу великого дела первостроительства общества все достижения передовой науки и техники. Луиджи Лонга, генеральный секретарь итальянской коммунистической партии. È stata la politica seguita dal Именно благодаря политике, проводимой советской властью, народ, состоявший на три четверти из неграмотных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 45 лет тому назад мы, иностранные коммунисты, в последний раз встречались с Лениным. Обращаясь к нам и к русским товарищам, он говорил, что важнейшей задачей для нас является сейчас учиться и учиться. «Мы, советские люди», — сказал далее Владимир Ильич, — «учимся в общем смысле. Вы, иностранные товарищи, должны учиться в специальном смысле, чтобы действительно постигнуть организацию, построение, метод и содержание революционной работы». Я думаю, что сегодня могу сказать, что эти слова Ленина,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 социализма владислав гамулка первый секретарь цк польской Объединённой рабочей партиила момент народов его руху коммунистычного егоед о партии на засадах марксизмму ленинму сила международного коммунистического движения его единству основанным на принципах марксизма ленинизма и пролетарского интернационализма ленин говорил о Без добровольного стремления к союзу и единству со стороны пролетариата, а затем и всех трудящихся масс всех стран и наций всего мира, дело победы над капитализмом не может быть успешно завершено. Гэс Холл, генеральный секретарь Коммунистической партии Соединенных Штатов Америки. Ленин, конечно, был гением марксизма в этом периоде истории. Ленин был гением,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 Они были боевым оружием Ленина, как бы продолжением его практической деятельности. В них Владимир Ильич разъяснял принципиально важные новые задачи, стоящие перед партией, новое общественное явление И вот эта единица, теория, практика была характерной чертой всей политической научной деятельности Ленина.